Глава вторая. Бывали вы на моей Элзмир-роуд в западном Блэчли? Да хоть и не бывали, наверняка видели. Десятки точно таких же. Все эти наводящие тоску улицы ближних и дальних столичных пригородов, везде как под копирку, длиннющие ряды однообразных сдвоенных домишек, По э л с м и р р о у т их числится 212, наш номер 191. Уныло, словно по шаблону казенных строений, и вообще безобразно. А штукатуренный фасад, пропитанный антисептиком калитка, изгородь из берючины, зеленая входная дверь. Название жилищ на табличках либо «Кущи боярышника», «Лавровые рощи», «Цветущий мирт», либо «Бельвю», «Монабри», м о н р е п о Не чаще одного раза на полсотни домов встретится такой наглый вызов обществу, которое демонстрирует субъект, к о н ч и т наверняка в работном доме, покрасивший входную дверь не зеленой, а синей краской. Ощущение липкой гадости на шее меня буквально деморализовало. Интересно, как эта штука может опустить? Весь гонор в ы ш и б а будто оказался вдруг на людях с оторванной подметкой. В то утро виделся я себе без приказ, словно со стороны глядел на самого себя, идущего по улице, толстого, красномордого, с фальшивыми зубами, скверно и вульгарно одетого. Джентльменам такому малому не притвориться. За двести ярдов видно, чем я занимаюсь. То есть не в точности страховками, но явно чем-нибудь торгую, что-то рекламирую. На мне же просто униформа нашего племени. Слегка потертый серый костюм в елочку, синее пальто за пятьдесят шиллингов, котелок, перчаток нет. И стиль у меня, как у всех имеющих процент с продажи, развязный, пошлый. В лучшие минуты, когда я выходной костюм надену и сигару закурю, меня можно причислить к букмекерам или владельцам баров, а в худшие — к тем, кто таскается по домам и навязывает пылесосы. Но обычно оцените вы меня правильно. Едва взглянув, скажете, Выколачивает парень свои пять-десять фунтов в неделю. Материально и социально я, так сказать, типичный представитель Элзмир Роуд. Шел я по улице фактически один. Мужчины успели уехать поездом 8.21. Женщины тормошились возле плит. А когда есть время... Пройтись по этим ближнедальним пригородам и настроение есть поразмышлять, так просто смех берет насчет всей здешней жизни. Ну, правда, что это в конце концов такое? Улица вроде Элзмир-Роуд, тюрьма, тюремный коридор с рядами камер, шеренга сдвоенных полуотдельных казематов, в каждом из которых дрожит трясется бедолага от пяти до десяти фунтов в неделю, чьи жилы тянет палач-босс, на чьей шее сидит супруга-ведьма, чью кровь высасывают деточки-пиявки. Все это хрень насчет страданий пролетариев. Я лично не особо их жалею. Скажите, попадался вам когда-нибудь чернорабочий, что ночами не спит, боится увольнения? Страдает работяга физически, зато отрубил смену и свободен. Но в каждом из здешних отсеков г а р е м ы к а который не бывает свободным никогда. и лишь в коротких снах мечтает о том, как скинет босса в шахту и завалит тонны угля. Конечно, рассуждая я сам с собой, кошмарный вывих нашего сословия, что мы воображаем себя владельцами чего-то очень ценного. Ведь девять из десяти на Элзмир-Роуд в уверенности, что дома, где они проживают, — их собственность. хотя и наша улица и весь квартал до хай стрит целиком в бандитских лапах домовладельческого общества сад геспирит принадлежащего строительной компании щедрый кредит вот эти щедрые кредиты наддумать о умнейший современный р э к е т и мое страхование я признаю чистое нудувательство но нудувательство простое откровенное о ш и б таких строительных компаний а колпачить убедив жертву в оказанном ей величайшем благодеянии вы е е палкой п о х р е б т у а она ручку вашу лижет я бы увековечил г е с п е р и т и всю эту систему монументом особого божества дивный вышел бы и д о л среди прочего гермафродит вверх до пояса генеральный директор фирмы низ родная милая жоншка в одной руке у идолища был бы ключ от работного дома разумеется в другой этот ну, как его Кривой кулек со всякими подарками. Ага, р о к изобилия. Откуда фонтаном страховки, радиоприемники, вставные челюсти, пилюли, презервативы и садовые катки. Дело ведь в том, что, и внеся последний взнос за наше жилье на э л з м е р р о у д мы не становимся его хозяевами. Это же не истинная собственность. Фактически аренда. п р и ч е м в домах такого класса, если за наличность, наша площадь и д е т примерно по 380. Ну, а с рассрочкой на 16 лет цену поставили 550. 170 сразу в чистую прибыль щедрого кредита, который, уж будьте уверены, имеет с нас гораздо больше. В цену по 380 входит и доход строителей. Но наш щедрый кредит под вывеской Уилсон и л у м Сам строит и себе гребет. Тогда один расход — материалы, но тут опять-таки барыш. Поскольку с вывеской «Брукс из Скаттерби» фирма сама себе продает кирпич, плитку, д в е р и рамы, песок, цемент, да и стекло, наверное. Я бы не слишком удивил, о что под очередным названием ребята сами себе поставляют даже пеленый лес для оконных и дверных коробок. А в придачу, и это нас прям сразило, хотя уж тут-то можно было предугадать, Щедрый кредит не обнаружил склонности блюсти чистоту сделки. Жилье по Элзмир Роуд возвели, оставив кое-какие участки пустыми. Не бог весть, какая красота, зато детишкам хорошо есть, где побегать на этих самых плановых лугах. В бумагах не значилось, но всегда подразумевалось, что луга так лугами и останутся. Однако же пригород западный Блэчли развивался. В 1928-м тут запустили фабрику Павидла Ротвелла. В 1933-м англо-американский завод цельностальных велосипедов, а население прибывало, арендная плата повышалась. Никогда не имел счастья лицезреть воплоти н и с э р а Герберта Крама, никого другого из шишек щедрого кредита, но так и вижу слюнки на их губах. Короче, вдруг явились землекопы, и началась застройка луговых участков. В садах Гесперид горестно взвыли, Немедленно была учреждена Ассоциация защиты дольщиков жилья. Куда там? Адвокаты крама в пять минут нас расколошматили, на плановых лугах выросли здания. Действительно, красив о с обвели, и не откажешь. По заслугам старому краму титул баронета. Умен как собака. Одним мифом, одной только иллюзией, что мы живем в своих домах, имеем, так сказать, свой пай в стране, Обращены мы, олухи несчастные из садов г е с п и р и д и прочих подобных ловушек, в вечных и верных рабов крама. Ну как же, господа почтенные домовладельцы, то бишь все поголовно услужливые подлипалы консерваторы. О нет, нельзя резать гусыню, несущую золотые яйца. А факт, что мы на деле не домовладельцы, что мы вообще еще... на середине выплат ы замучены постоянным страхом каких-то бед, каких-нибудь помех очередным взносом, так этот факт лишь увеличивает наш рабский энтузиазм. Куплены с потрохами и, главное, куплены за свои же кровные денежки. Каждый болван, рвущий кишки, дабы вдвойне оплатить эту кирпичную халупу и называющий ее «прелестный вид», поскольку тут как раз ни вида, ни тем более прелести, Каждой жизни не пощадит в бою, спасая родину от большевизма. Свернув с Уолпол Роуд, я пошел по главной улице. Поезд на Лондон был теперь в десять четырнадцать. Возле тысячи мелочей припомнилось, что утром я наметил купить бритвенных лезвий. У прилавка с мылом заведующий отделом, или как там его почину, распекал продавщицу. В такой час покупателей всякой дешевой ерунды немного. Если войти сразу после открытия, так и не раз увидишь всех девиц, выстроенных в ряд и получающих утренний нагоняй лишь для порядка, для рабочей формы на день. Говорят, торговые сети держат таких специальных парней с полномочиями издеваться и оскорблять, которых посылают по магазинам взбадривать девичьи коллективы. Заведующий был злобным недомерком, плечи квадратные... И пики седых усов он только что атаковал растяпу за провинность. Видимо, за какую-то ошибку в сдаче и зудел, будто циркулярная пила. — Нет, нет, правильно! Сосчитать вам в тягость! Нет, уж не станете вы! Правильно! Это какой труд! Надорваться можно! Да ни за что! Не удержавшись, я взглянул на продавщицу. Малоприятные ей были сейчас... когда ее песочили взгляды немолодого толстяка с багровой мордой. Я тут же быстро отвернулся, притворившись, что страшно заинтересован товарами на соседнем прилавке. Кольцами для занавесок или чем-то еще. А недомерок снова принялся зудеть из тех, что вроде стрекозы, отлетят и внезапным виражом опять по вашу душу. — Правильно, считать не для вас. — Какое же в а м т ы дело, если магазину убыток на два шиллинга? Ну, что такое два баба для вас? Пустяк вовсе. Нельзя даже просить вас озаботиться и считать, как положено. Нет, нет. Чтобы вам-то без хлопот, а остальное уж не велика важность. Думать-то о других вы не привыкли. Зачем вам? Продолжалось это минут пять. Слышно было на полу магазину. Он отворачивался, отходя. даря ей благодарную надежду, что отвязался наконец и тут же опять налетал задать новую порцию. Стоя поодаль, я украдкой поглядывал на них. Виновная девчонка лет восемнадцать, кубышка с круглым плосковатым лицом, которому не светит, как-либо измениться к лучшему. Ее трясло, просто трясло от муки. Она вихлялась, как под ударами кнута. Другие продавщицы изображали слепоту и глухоту. Мучитель, плотный маленький поганец из боевитых воробьев, грудь колесом и руки за спиной под пиджачными фалдами. Типичный старший сержант с характерным только для этого ранга расточком ниже нормы. А замечали вы, как часто палачами служить берут именно недомерков? Он был весь в поту, даже усы взмокли, едва не въехал в нее от р а в е н и е пронять разносом. И девчонка по телу дрожь, щеки пылают. Наконец он решил, что хватит, отступил, важно, будто адмирал на командирской палубе. Я подошел к прилавку с лезвиями. Усач знал, что каждое слово мне донеслось, и девица тоже. Оба они понимали то, что знаю я, что они знают. Но хуже всего для меня девчонка напустила вид, что ничего, мол, не случилось, и спесиво поджала губы, выражая умение барышни из магазина — Держать дистанцию с мужской частью клиентов. Гордячка леди через полминуты после того, как на моих глазах тряслась и присмыкалась. Лицо ее еще горело, руки дрожали. Я спросил лезвий. Она стала рыться в трехпенсовом подносе. В тот момент лютый начальничек повернул к нам, и на секунду мы с продавщицей замерли. Ждали, опять начнет. Девушка вздрогнула, как собачонка, завидевшая хлыст. Но уголком глаза она косилась на меня, явственно воспалав злобой ко мне, свидетелю ее мучений. Вот дела. Забрав пакетик лезвия, я убрался, шел раздумывал. Почему люди это терпят? Тросят, конечно. Дерзко возразишь, и тут же вылетишь. Повсюду так. Вот малый, например, в соседней Бакалеи, куда мы ходим, двадцатилетний богатырь, румянец во всю щеку, бицепсы. Ему бы при кузнечном деле, а он в своей беленькой курточке, низко вам кланяясь из-за прилавка, умильно ладони потирая. — Да, сэр, точно так, сэр. Приятная погодка для этих дней, чем могу служить вам, сэр. Буквально п р о с и т чтобы вы его пнули. — Ясно, заказы, покупатели и клиент всегда прав. И на лице его печать смертного ужаса. Ведь вы пожаловаться можете на недостаточно любезного. И тогда его в шею. Вообще, откуда ему знать? Вдруг вы не покупатель даже, а тайный ревизор компании? Ох, страшно. Рыбешки мы в море страха. Наша, наша стихия. Кто не пришиблен страхом увольнения, тот боится войны, фашизма, коммунизма или еще чего-нибудь такого. У евреев мороз по х о ж е как вспомнит Гитлера. Тут у меня мелькнуло, что злобный погонец в магазине тоже может трясется. Держится за место не меньше продавщицы. Наверное, семью тянет, и дома он, возможно, тихий добрячок. На заднем дворике огурчики растит, дает жене командовать, а ребятишки его за усы треплют. Вы же никогда не прочитаете насчет испанских инквизиторов или тузов из русского ОГПУ без того, чтобы вам не рассказали, какой этот изверг был в частной жизни милый да сердечный. Лучший из мужей и отцов канарейку свою обожал и п р о ч е е Девица от прилавка с мылом все смотрела мне вслед, когда я выходил. Убила бы меня, если б могла. Просто возненавидела, да как? Сильнее гораздо, чем своего начальника.